Глава десятая. «Я не люблю рассказывать о себе». После долгого молчания ответил Стейн. «И если вы, капитан, пригласили меня только для этого...» «Роберт, зовите меня по имени. Поскольку мы не наш канцех, а вы, повторюсь, не мой подчинённый. И ради бога, поешьте, наконец. Всё остальное подождёт». Некоторое время в каюте был слышен только тихий стук вилок и ножей о фарфоровой тарелке. Затем Роберт положил салфетку и откинулся в кресле. Что ж, мистер Норвуд, вы имеете полное право не желать говорить о себе с малознакомым человеком. Тогда позвольте я поделюсь тем, что успел заметить, а вы поправите, если я в чём-то ошибся. Судя по акценту, вы не англичанин, а шотландец. Но произношение у вас необычное, как будто вы довольно долго жили в другой стране и разговаривали преимущественно на чужом языке. У вас рост и телосложение воина, но при этом изящные кисти рук, тонкие, длинные пальцы и благородные, я бы даже сказал, породистые черты лица. И ваши манеры, простите великодушно, но вы не можете быть простолюдином, как большинство корабельных хирургов. Вы явно джентльмен из знатной семьи. Судя по отзывам доктора Мина, человек образованный, и для меня остаётся загадкой, почему вы назвались простым судовым врачом. «Вы чего-то боитесь, Стейн? Судя по всему, испанцы дурно обращались с вами. Чего они хотели? Узнать, кто ваши родные, и потребовать у них выкуп?» «Нет», — усмехнулся мистер Норвуд. «Испанцы не были столь проницательны, как вы, капитан. Они лишь хотели, чтобы образованный доктор пытал захваченных в плен англичан и лечил офицеров от гонореи. Ни тем, ни другим заниматься я не хотел, поэтому оказался в цепях и в трюме». Как вы вообще попали к испанцам? Роберт налил ему ещё вина. Или Эля? Долгой старей капитан стоял вновь замолчал, видимо размышляя, стоит ли довериться Роберту или оставить свои злоключения при себе. Потом наконец решился. Собственно, в плену я находился больше года. Побывал у пиратов. В сущности, они неплохие ребята. Я плавал с ними несколько месяцев в качестве судового хирурга, пока их не разгромили испанцы. Таким образом, я и попал на Санта-Крус. А началось всё весной прошлого года, когда мы с женой решили отплыть из Нанта в Северную Америку в Монреаль. Нант один из крупнейших портовых городов Франции. По пути наш корабль окружали берберы. Берберийские мусульманские пираты в конце XVIII века грабили суда, идущие в Америку и обратно. Их действия даже стали причиной двух войн, которые в начале XIX века вынуждены были вести Соединённые Штаты. Начался бой. Моя жена ждала ребёнка. Голос мужчины дрогнул. Я был с ней в каюте, когда пушечное ядро разнесло её в щепки. Каким-то чудом меня отбросило в сторону, а мою жену? Она погибла на месте. На некоторое время за столом воцарилась тишина. Затем Стейн глубоко вздохнул и продолжил: Я попал в плен, оглушённый и израненный, со сломанной в трёх местах ногой. Меня бросили в трюм без еды и воды. Я буквально собирал свою ногу по частям, отгоняя от неё ползущих голодных корабельных крыс. И клянусь, впервые жалел о том, что остался жив. Впереди меня ждала либо мучительная смерть, либо участь раба где-нибудь в Алжире. Но на моё счастье, через несколько дней корабль берберов был захвачен пиратами. Узнав, что я врач, они сохранили мне жизнь, подлечили и, в общем, обращались со мной вполне сносно. «Поверьте, капитан, мне есть с чем сравнивать». «Верю», — Роберт наполнил свой опустевший стакан. «И искренне соболезную в вашей утрете. Но всё ещё не понимаю, что вы, шотландец, со своей беременной супругой делали во Франции». «Я не столь наблюдателен, как вы, капитан, и знаю вас всего несколько часов, но...» День помедлил прежде чем закончить фразу. Вы кажетесь мне человеком благородным и достойным доверия. Официальная медицина считает физиогномику псевдонаукой, однако я склонен думать, что её выводы не всегда ошибочны. И в глубине ваших глаз вижу подтверждение своим мыслям. Вы довольно молоды, но ваш взгляд говорит о долгом пути и немалом жизненном опыте. «Да простят меня богословы, и я называю таких людей древние души. Те, кто вновь и вновь приходят на землю, дабы искупить свои грехи или предотвратить чужие. Должно быть, поэтому вы симпатичны мне, и я могу рассказать вам то, что не открыл бы даже под пытками». «Ваше мнение делает мне честь, доктор», — склонил голову Роберт. В качестве ответного жеста даю слово офицеру, что подробности этой беседы останутся между нами, о них не узнает ни одна живая душа. Итак, я весь внимание. В полумраке за занавесью Мэри и Кейт обменялись тревожными взглядами. Дерзкое и в некотором роде пикантное приключение неожиданно приняло серьёзный оборот. Вы правы насчёт моего происхождения, Стэн задумчиво водил пальцем по краю нетронутого стакана. Мои родители, люди весьма состоятельные и высокородные, видели во мне будущего государственного деятеля. Поэтому дали хорошее образование сперва на родине, в Шотландии, а затем в возрасте 17 лет отправили меня в Сорбону изучать философию, право и иностранные языки. Но на философском факультете я проучился всего несколько месяцев. Ужасно скучная наука философия и совершенно бесполезная. Мужчина усмехнулся. Право заинтересовало меня немного больше, и я занимался им ещё год, но всё равно в конце концов понял, что хочу посвятить жизнь совершенно иному занятию. Я последовал зову сердца и стал изучать медицину, к которой меня влекло. Оставил Сорбону в Париже и поступил в университет Монпелье, выпускавший личных врачей короля Франции. Пришлось переехать от родственников матери, у которых я жил, и снимать жильё самостоятельно, иначе мои планы оказались бы под угрозой вмешательства со стороны родителей. Стыдно признать, но за 6 лет учёбы я не смел сказать им правду и вынужден лгал в своих письмах, чтобы не лишиться финансовой поддержки. В Монпелье я познакомился с Санаис Маньер, моей будущей женой. Она была дочерью одного из профессоров и училась там же на кушерко. Я влюбился без памяти, и через 3 месяца самых нежных ухаживаний она приняла моё предложение, и мы обвенчались. Его голос заметно потеплел, и Мари, не имевшая возможности видеть лицо мужчины, была уверена, что он улыбается. По окончании университета мы ещё год провели в Нанте, практиковали и брали дополнительные уроки у лучших профессоров хирургии. Это было очень счастливое время. Но времена, как известно, имеют свойство меняться. Стейн вновь глубоко вздохнул. Во Франции нарастали революционные настроения, становилось неспокойно, голодные бунты, городские восстания, частые аресты. Особенно в университетских кругах, где собирались просвещенные люди, не боявшиеся высказывать свои идеи относительно назревающих реформ. «Признаюсь, я был далёк от всего этого, поскольку интересовался исключительно медициной, но моя жена читала брошюры «Мадам де Суасси», автора популярной в те годы феминистской брошюры «Женщины, как их следует видеть», и прочих сторонниц женского равноправия. Посещала дамские клубы, где обсуждались политические проблемы, и я начала волноваться за неё, особенно когда узнала, что у нас будет ребёнок». В это же время, зимой 1782 года, я получил письмо от отца, который требовал, чтобы я немедленно вернулся в Шотландию. Меня ждали место на государственной службе и выбранная родителями невеста, какая-то девица из богатой шотландской семьи, с которой я даже не был знаком. А я уже несколько лет был женат и собирался в ближайшее время стать отцом. Он горько усмехнулся. И вновь мне Не хватило смелости рассказать обо всём самым близким людям. Я понимал, что моё возвращение в родительский дом с дипломом врача и женой француженкой, дочерью бедного профессора медицины, станет для отца и матери настоящим ударом, но отказываться от избранного пути, любимой женщины и нашего ребёнка не собирался. Поэтому принял решение отправиться в Канаду, где мы могли бы начать новую жизнь. Она и поддержала меня, Мы купили билеты на корабль и отправились в путь. Я хотел написать обо всём родителям по прибытии в Монреаль, но так вышло, что путешествие моё завершилось гораздо раньше. И вот я здесь, в полной мере наказанный высшими силами за свою трусость. Ведь если бы я вернулся в Шотландию, моя жена и ребёнок были бы живы. Путь к истинному призванию не всегда бывает прямым, проговорил Роберт Мне повезло. Я с раннего детства тянулся к морю, и знал, что когда-нибудь стану капитаном. И я считаю, что вы проявили достаточную смелость и силу духа, следуя за устремлениями своего сердца. Большинство избрало бы менее трудный путь: сделало политическую карьеру на родине и взяло в жёны навязанную родными девушку. Капитан вновь потянулся за бутылкой, но вовремя остановился. Благодарю за откровенный рассказ, доктор. «Я не знаю, какое решение вы примете теперь — вернуться домой или, быть может, остаться на Бермудах, чему, признаюсь, я был бы рад. Но в любом случае, можете рассчитывать на мою поддержку и всю необходимую помощь». «Домой?» «Нет, Роберт», — покачал головой Стейн. «Я не смогу вернуться к прежней жизни. Пусть все считают, что Этель Стейн, Уильям Макморн, сын графа Норвуда, погиб в сражении с берберийскими пиратами». Целым это недалеко от Тестне. Вся часть меня умерла тогда вместе с Анаис и нашим неродившимся ребёнком. А тот, кто сумел выжить, пусть остаётся с Стейном, простым корабельным врачом. Кэт почувствовала, как вдрогнуло при этих словах Мэри, и испуганно схватила её за руку, опасаясь, что девушка каким-либо образом обнаружит их тайное присутствие. Но Мэри сидела неподвижно, как статуя, глядя в одну точку. Ладонь её была сжата в кулак с такой силой, что ногти, должно быть, впивались в кожу. «Что ж, пусть так и будет», — сказал капитан, и в этот момент в дверь постучали. «Войдите? У вас что-то срочное, лейтенант?» «Да, сэр. Кажется, это был апдейк. К нам подходит Морриган, сэр. Вы просили немедленно доложить, когда он появится». «Благодарю, лейтенант. Я сейчас подойду на шканцы». Хлопнула дверь, и Роберт встал, отодвинув кресло. Прошу прощения, Стейн, но я вынужден прервать беседу и ужин. Мне необходимо переговорить с капитаном этого фрегата. Сейчас Морриган единственное судно, способное догнать сбежавшую Святую Анну и захватить её, либо утопить, если испанцы не пожелают сдаться. Пойдёмте со мной. Я распоряжусь, чтобы вам выделили место в каюте и принесли чистую одежду. У доктора Мина двое помощников. Если что-то понадобится, обращайтесь к ним. Они выполнят любую вашу просьбу ради всего святого мистер Норвуд позвольте себе отдохнуть вы это заслужили спасибо капитан Айвар зерна дозвался стейн и тоже поднялся перед тем как они ушли Роберт позвал юнгу который живо принялся убирать со стола и вскоре гремя посудой и задувая на ходу свечи покинул каюту вокруг вновь стало темно и тихо мэри еле слышно прошептала кейт нам пора специал вернуться на нижнюю палубу, они заблудились. Но к счастью, какой-то матрос любезно подсказал им нужное направление. Наконец, девушки оказались в своей каюте. Но едва успели перевести дух, как в дверь постучали. По распоряжению капитана к пассажирам Валлианта принесли скромный ужин: чай с кусочками сахара, галеты и несколько ломтиков сыра. После всего случившегося Кейт ощутила невероятный голод и мигом проглотила свою порцию. Марина Процев Сделала пару глотков чая и, отказавшись от остального, легла на койку и прикрыла глаза. «Попробуй хотя бы сыр. Ты же весь день ничего не ела», — забеспокоилась Кейт. «Того и гляди, по прибытии на Бермуды начнешь падать в голодный обморок». «Мне не хочется», — тихо отозвалась девушка. «Ты расстроена», — Кейт подошла и села рядом. «Это из-за истории, рассказанной доктором Норвудом? Признаюсь, меня она тоже тронула до глубины души» не представляю, как он вынес подобную боль и сумел пережить потерю любимой. И не понимаю, за что так жестоко с ним обошлась судьба. Судьба, повторила Мэри, и ресницы её дрогнули. Она вообще очень странная штука, Кэтрин. Больше девушка ничего не сказала и отвернулась к стене. Кэт не стала докучать ей разговорами, допила чай и тоже легла. Этот день был настолько тяжёлым и страшным, что хотелось как можно скорее его завершить. Когда ветер попутный и дует прямо в корму корабля, курс называется «Форде Винт», а если сзади и сбоку, то полный бакштаг. Чарльз Пламер бросил взгляд на раздутые паруса и поправил шляпу. При бакштаге судно развивает наивысшую скорость, поэтому, если ветер не переменится, уже завтра днем мы будем в Сент-Джорджи. Хвала Господу. Мистер Пламер не был таким брюзгой и занудой, как мистер Спенсер, который с самого утра принялся жаловаться на скудный ужин, невкусный завтрак, тесное и неуютное размещение, неприятных соседей по каюте и слишком маленькое пространство для прогулок, выделенное пассажиром на шкафуте. Находиться в его обществе было невыносимо, поэтому Кэтрин и Мэри несказанно обрадовались, когда Чарльз предложил им пройтись вдоль фальшборта и побеседовать о разновидностях курса и ветра. Кет внимательно слушала не потому, что ей было интересно, а потому, что разговоры на отвлечённые темы были намного приятнее обсуждения скверной пищи и капитанского произвола на Призраке. Мэри же Несмотря на то, что Чарльз явно пытался произвести на неё впечатление, была рассеяна и почти всю прогулку молчала. Сперва Кейт решила, что подруга просто скучает, но потом заметила её взгляд, внимательный, ищущий, и поняла, что девушка что-то задумала и ждёт подходящего момента, чтобы задуманное воплотить. Вспомнив некоторые события минувшего дня, угадать её замысел было не трудно. Говорят, первое пришедшее в голову догадка самая верная, но Кет всё же отвергла её, не поверив, что такое возможно. Скорее всего, Мэри ждала, когда появится штурман О'Нил. Она же хотела поговорить с ним о Валлианте. Да, пакета больше не было с ними. За призраком плыл лишь потрёпанный Санта-Крус. Значит, ночью Валлиант всё-таки затонул. Но никаких объявлений от капитана по этому поводу не последовало. Возможно из-за очередного морского суеверия о погибших кораблях нельзя было говорить. Капитана, кстати, тоже нигде не было видно, но его отсутствие интересовало Кейт меньше всего. "А вы, мистер Пламер, э Сент-Джордж отправитесь дальше на Багамы?" спросила она, чтобы поддержать разговор. "Вы нет. Чарльз гнул на Мэри. Мне суждено остаться на Бермудских островах, благодаря протекции Я получил должность секретаря при тамошнем губернаторе и неплохое жалование. Он вновь выразительно посмотрел на девушку. Можно будет даже обзавестись семьёй. Как вы считаете, мисс Уоллес? Мэри в этот момент отвернулась и не расслышала заданный ей вопрос. Кейт подтолкнула её, и она непонимающе заморгала, глядя то на подругу, то на мистера Пламера. Что? Да, наверное, да. Молодой человек расплылся в улыбке, и Кейт еле слышно вздохнула. Надо же, насколько мужчины порой бывают слепы и глупы, видят лишь то, что хотят видеть, принимают желаемое за истинное, делают неверные выводы и все глубже погружаются в пучину самообмана. Сплошное разочарование. Так вот, если ветер начинает дуть точно спереди, и парусное судно теряет способность идти, продолжил свою лекцию воодушевленный Чарльз. Это положение называется лявентик. В полдень солнце начало сильно припекать, и большинство пассажиров укрылось в каютах. В 4 часа подали обед. Он оказался вкуснее и сытнее завтрака, поэтому после него захотелось подремать. Но Мэри, словно одержимую, тянула на палубу, и она принялась уговаривать Кэтрин выйти подышать воздухом вместе с ней. Мэриан Скажи правду. Не выдержала Кейт. Ты с кем-то ищешь встречи? Вовсе нет, пожала плечами девушка. Просто в каюте душно, заняться тут нечем, и у нас осталось всего 2 дня, чтобы полюбоваться океаном с борта корабля. Вчера мы не смогли увидеть закат, и завтра уже вряд ли увидим, значит, у нас есть последняя возможность. Мэри перебила её Кейт. За полтора месяца плавания Мы столько раз наблюдали, как солнце садится, что зрелище это порядком наскучило. Не думаю, что сегодня в картине мира что-то изменится и наше светило подпрыгнув как мячик покатится по волнам. Порой чудеса случаются в самый неожиданный момент, загадочно улыбнулась Мэри. "Идём же, Кити, прошу тебя". И Кейт сдалась. Они вышли на шкафут и стали неторопливо прогуливаться от полубака до грот-мачты и обратно. На верхней палубе сейчас было многолюдно, ветер менялся, и матросам пришлось устанавливать паруса относительно его нового направления, чтобы судно не потеряло ход. Поэтому Мэри не сразу заметила того, кого высматривала с самого утра. А заметив, растерялась, но быстро поборов смятение и робость, оставила Кейт и направилась к сидящему на ступеньках трапа мистеру Норвуду. Он изменился со вчерашнего вечера. Сейчас на нём была чистая белая рубашка, светлые прусиновые брюки и новые сапоги. Тщательно вымытые золотистые волосы перехватывала на затылке тёмная лента. Да и выглядел Стэн отдохнувшим и посвежевевшим, хотя взгляд его остался прежним, потерянным и пустым. Мэри плохо понимала, что происходит. Неведомая сила влекла её к этому человеку, и в то же время она ступала по палубе, словно босыми ногами по раскалённым углям. Добрый вечер, мистер Норвуд, улыбнулась девушка, делая книксен. Меня зовут Мэри Уоллес, я компаньонка мисс Маккейне. Мы вчера виделись с вами здесь, когда вы представились капитану Айвару, и я вас запомнила. От волнения она забыла сделать паузу, чтобы дать Стейну возможность ответить, и принялась сыпать словами без остановки, по привычке мило опуская глаза, а потом взглядывая на мужчину из-под ресниц. Мы с мисс, мисс Маккейне Пришли в последний раз насладиться видом вечернего океана, так как по слухам завтра днём прибываем в Сент-Джордж. И я заметила, что вы сидите совсем один, и вам должно быть ужасно скучно. И подумала, что вы, наверное, не будете против нашего общества и согласитесь прогуляться с нами по шкафуту. Мы были бы рады, если бы вы составили нам компанию, мистер Норвуд. Стэн смотрел на неё внимательно, но по-прежнему без всякого выражения. "Благодарю за приглашение, мисс Волис", ответил он. Вежливо склонив голову, и сердце девушки забилось быстрее. "Но я вынужден его отклонить. Поверьте, прогулка в моём обществе не доставит вам удовольствия". Внутри у Марии всё упало. Она настолько не ожидала отказа, что в первый момент даже не нашла, что сказать, и густо покраснела от стыда и разочарования. Мужчина вёл себя совершенно не так, как полагалось джентльмену. Он даже не встал, когда к нему обратилась девушка что являлось вопиющей грубостью и пренебрежением. Ну, разумеется, сыну графа не подобает вставать в присутствие простолюдинки. Таких, как она, многие отпрыски знатных семей в этом смысле вообще не воспринимают как женщин. «Вы правы», — холодно проговорила Мэри. «Вряд ли нас порадует компания человека, который не соблюдает приличий и продолжает сидеть, разговаривая с дамой». Стэн опустил глаза и улыбнулся, мягко и очень печально. «Прошу прощения, мисс Уоллес, если вы сочли мое поведение оскорбительным. Клянусь, я не хотела обидеть вас». Он хватился за перила и поднялся, оказавшись на целую голову выше Мэри. «Я действительно плохой компаньон для прогулок, особенно на корабле». Он поклонился ей, а потом медленно пошел в сторону входа на полубак. И Мэри наконец увидела то, что не успела увидеть вчера, то, что уже не было тайной для капитана Айвора, и команды призрака. Высокий, красивый, сильный мужчина оказался безобразно хромым. Он с трудом опирался на негнущуюся правую ногу и передвигался настолько неуверенно, что в любое мгновение мог бы упасть. Мэри едва дыша, смотрела ему вслед и чувствовала, как ее глаза наливаются слезами. Судьба и без того была несправедлива к доктору, а она еще так ужасно обошлась с ним. Ей захотелось броситься к нему поддержать, позволить опереться на ее хрупкое плечо и раскаяться в высказанном упреке, умоляя простить ее глупую и взбалмошную девчонку. Но вместо этого Мэри метнулась в другую сторону, к трапу, ведущему на нижнюю палубу, и через пару минут влетела в каюту. Вскоре туда же спустилась Кейт, ставшая невольной свидетельницей произошедшего. «Ты искала встречи с ним?» — утвердительно произнесла она, садясь на койку рядом с Мэри. «Мэри». Ни с улыбчивым штурманом, ни с кем-либо другим, а именно с этим угрюмым хромым доктором. Почему, Мариан? Тебя привлекли его образованность и благородное происхождение? Или, узнав о его потере, ты преисполнилась жалости?» Мария пустила голову. Она не рыдала, но слезы не переставая текли по ее щекам и падали на платье. «Помнишь, я рассказывала, что отец, мистер Дуглас, договорился о моем браке с наследником... «Некоего шотландского графа, мужчиной, который был старше меня на одиннадцать лет», — тихо проговорила девушка. «Тогда, не желая этой свадьбы, я избежала из дома. Но судьба действительно странная штука Китти, потому что это Эль Стейн, Уильям Макморан, известный всем как доктор Стейн Норвуд, и есть тот самый, отвергнутый мною, жених».